Глава девятнадцатая, в которой Пончик знакомится и прощается с героями. Когда Пончик мчался прямоезжей дорогой, стараясь не отстать от Всеволода Юрьевича, мысли не держались в его голове. Тогда он жил одними ощущениями. Понукал своего толстого ленивого коня, которому лишь бы в стоило теплое забраться, да хромко овес. Поглядывал на проносившиеся мимо колючие ель нахмурых дружинников, чьи крепкозадые скакуны пахли конским мылом и потом. Княжич Всеволод был упитанным молодым человеком, маменькиным сынком, слабым и трусливым, негодным к строевой службе. Он бежал с поля боя, и получилось так, что владимирцы вторично бросили рязанцев, оставив одного Романа Ингваревича биться с мунгалами». Подъезжая к Владимиру, Александр стал искать оправдания князьям, но досада пекла, как слезы глаза жгут. Если бы Юрий Всеволодович не ротозейничал, не молодушничал, подставляя Рязани, думая отсидеться за лесами, если бы он сразу бросил все свои силы на помощь тезке своему Ингваревичу, то они бы вдвоем могли большое войско собрать, тысяч двадцать как минимум. Да столько же, если не больше ополченцев согнали бы. Это же сила. И так бы оба князя врезали бы по сусалам чингизидам, что тем худо бы пришлось. Если бы да кабы. Эх. Конечно, Юрий вряд ли одержали бы победу над Татарвой, но они столько ордынцев положили бы, что волей-неволей Батыю пришлось бы вернуться в степи, раны зализывать, живую силу копить для нового похода на Русь. И еще неизвестно, состоялся бы тот поход или нет. Да, много, очень много народу полегло бы тогда на реке Воронеже, зато и Рязань устояла бы, и Владимир, и вся Русь святая. И снова бы, бы, бы. И ведь все равно князь Великий Владимирский потерял и войско, и грады свои. Потерял бестолку, растратил впустую силы немалые. Распылил их по всей земле Владимирской. И что теперь? Доверил оборону Владимира двум своим недорослям, попросту говоря, бросил город на произвол судьбы, а сам помчался на реку сить, ждать, пока ему родня полки приведет. А где же он раньше был? Послы монгольские у него побывали и к Батыю вернулись еще в декабре. Что же он делал целых два месяца? Почему ополчение не собирал? Почему-то уже родню не теребил. Может, и правы те шептуны, что уверяют по углам, будто бы великий князь не просто так послов отпустил Ордынских, а и пообещал через них Батыю, что не будет вмешиваться. Дескать, бери Рязань, жги ее, режь всех, кого ни попади, только меня не трогай, дай отсидеться на печи. О, это сколько же таких вот трусливых и недалеких политиков насчитывает история. Всех этих любителей сговариваться с врагом, степенно толкуя о подставах и разменах по принципу ты мне, я тебе. И ума у них не хватает понять, что это игра в поддавки, что враг, довольный глупостью высокой договаривающейся стороны, сделает свое черное дело, примет размену, а после с неоскудевшими силами на тебя же, глупого, и навалится. Господи, вздохнул Пончик, и в этом веке все как всегда. Дорог нету, а дурачья навалом. Он вспомнил, как потрясал посохом епископ Митрофан и басил «Чада, не убоимся!» Как пунцовил от стыда воевода Петр Аслядюкович, посылая на стены мальцов да их матерей. А кого еще-то? Изо всей дружины одни хромые остались до калеки, да молоть неопытная. Кого великий князь в Нижний Новгород отослал, кого в Коломну? кого с собой увел. И некому стало оборонять город на Клязьме. Вздрагивая, Александр прислушивался к реву монголо-татар за стенами печернего города и сжимал рукоять короткого меча, единственного своего оружия, придававшего хоть тень уверенности. Он чувствовал себя в ловушке. Из детинца не убежать, а иначе спастись просто нереально. Владыка Митрофан собрал всех в соборе, Они там заперлись и возносят молитвы Господу. Но не такого избавления искал Пончик. Тоскливо переводя взгляд с одного собора на другой, в тысячный раз обшаривая глазами зубчатые стены, он все пытался изыскать слабину в укреплениях, хоть какой-то выход, хоть норку малую, чтобы забиться в нее и переждать набег. Но тщетно. Услыхав громкую ругань малой дружины, Александр выглянул из-под высокого крыльца терема. На просторном дворе строились молодые воины и бронили княжичей. Всеволод и Мстислав уговаривали бойцов, покрикивая слабыми голосками. «Выйдем! Поднесем мунгалы, дары богатые! Они и сменят гнев на милость!» «Да посекут они всех!» — грубо оборвал княжичей старый седой рубака. «Нельзя мунгалам верить!» «А что нам остается?» — возопил молодой боец в шлеме не по размеру. Хоть так нас сгубит, хоть так. Неужели устоим мы против такой-то силищи?» «Знамо дело, не устоим», — поддержали его в разнобой. «Вот, и я то же самое говорю», — приободрился молодой. «А так хоть какая-то надежа будет». «Да чего там?» — зашумела толпа. «На выход! Айда!» «Выходим!» — закричал Всеволод и сорвал голос. Дал петуха. Дружинники подхватили тюки с дарами и направились к воротам. Последним тащился старый воин. Он хмурился, морщился, плевался, но шел со всеми. Видать, понял, что в детинце полная безнадега. «Капец!» — мелькнуло у пончика в голове. Заскрипели отворяемые ворота, делегация во главе с княжичами двинулась вон. и тут же, сметая дружинников, в печерний город ворвались монголы. Они валили и валили. Ржущие и визжащие кони врывались в детинец, кружа и заносясь, словно не ворота открылись, а плотину прорвало. Капец. Со стен печернего города открыли стрельбу из луков ополченцы, но их смели оттуда как мусор, как паутину с потолка. Ордынцы заполнили детинец, бросаясь к брошенному терему, к битком, набитым собором, к опустевшим гридницам. Пончик прятался за витыми деревянными колоннами, поддерживавшими галерею гульбища. Сюда же подъехал молодой безусый нукер в одной шубе, покинул седло, стал привязывать коня к столбу скользящим узлом. Позже Александр неоднократно возвращался к этому страшному моменту. прокручивал его в памяти и так, и этак, но тогда никакие размышления, никакие соображения не затрагивали его ум. Сработали инстинкты. Пончик рванулся и неумело ударил мечом, ударил со всей силы снукеру в спину. Тот успел извернуться, и клинок вошел в печень. Содрогаясь от ужаса и отвращения, Александр провернул меч и выдернул его из страшной раны. Убитый человек рухнул к его ногам. Сдерживая тошноту, шепча молитвы, Пончик торопливо поднял малахай, упавший с головы нукера, напялил себе на голову и так вот, замаскировавшись, полез в седло, вырывая из рук мертвеца поводья. Хлеща, плетью, недовольного коня, Александр направил его к воротам. Сотни раскосых глаз видели Пончика, но не обратили на него внимания или приняли за своего... или не стали разбираться, кто есть, кто торопясь за добычей, ему что-то кричали. Шурик не отзывался, не оборачивал свое явно не степняцкое лицо. Длинногривый конь мчал его по улицам среднего города, мчал, изредка взбрыкивая. Созла пончик ударил вредную скотину промеж ушей и мах на ноги угомонился, послушно понес седака к торговым воротам. И в среднем, и в новом городе. Было полно монголо-татар, но они так увлеклись грабежами, так были распалены, что не приглядывались к странному всаднику. Ордынцы резали всех подряд, от юного до старца и сущего младенца. Некогда им было отвлекаться. Александру удалось без помех покинуть Владимир через золотые ворота, чьи белокаменные стены были закопчены гарью. Не разбирая дороги, Пончик понесся к ближайшему лесу. Деревья приняли его, скрыли, даруя робкое ощущение безопасности и убережения. Продираясь через заросли, он заехал в такую глушь, что решил было остановиться и сложить шалашник, но тут деревья расступились, и Шурик выбрался к обители, незамеченной монголо-татарами. Это был Вознесенский монастырь. Храбро подъехав к запертым воротам, Пончик постучался. Сверху, в узкую высокую бойницу, высунулся дюжий монах и басом осведомился. «Чего надоть? «Приютили бы денька на два, что ли? Из Владимира я. Татары там. А у вас тут тихо пока». Монах посопел, с сомнением оглядывая Александра, поскреб щетину на подбородке и пробурчал, скрываясь. «Игумен, спрошу». Долго томиться в ожидании пончику не пришлось. Дверь монастыря, обитая полосным железом, отворилась, и на пороге возник маленький, сухонький старичок в черной рясе. Косицы седых волос прикрывал куколь. Это был игумен. «Чай из воинов!» — проскрипел старичок. «Бежал, поди!» «Какой из меня воин?» — махнул рукой Александр. «Лекарь я. Из Рязани в коломну бежал. Из-под коломны сюда». и везде погром, и всюду трупами смердит. Угу. Старичок покивал. «Да», — вздохнул он, — «беда великая пришла на землю нашу. За грехи княжьи весь люд ответ держит. А вот у нас брат Осип занедужил. Не глянешь ли?» чего ж не глянуть?» — бодро отвечал Пончик. «Глянем?» «Проходи тогда, мил человек». спаси душу праведную». Поклонившись, Александр прошел в обитель, ведя за собою коня. Во дворе снег был убран, а посередине стояла часовенка. Пончик мигом содрал с себя малаха и перекрестился. Знакомый уже монах Верзила, назвавшийся братом Вахрамеем, провел его к хворому Осипу. Хворый дышал хрипло, заводя под сводчатый потолок печальные, как у коровы, глаза». Пунчик потрогал ему лоб. Не горяч, но температура есть. «Открой рот», — потребовал он у Осипа. Тот очень удивился, но исполнил приказ. «Скажи «а». а, -а, -а, -а. Так. «Горло болит?» «Есть маленько». «Угу». «Вохромей, редьку не сыщешь ли?» «Сыщем чего ж». «Как найдешь, потри ее в кашицу». — Хватит и одной, если с мой кулак размером. Натрешь сюда, тащи, понял? — А то. В дверях скрючился игумен. — Ну как? — проскрипел он. — Жить будет, — буркнул Пончик. — Найдется у вас мед. — Знамо дело. Держим борти. — Есть и дикий лесной. Принесть? — Несите. И пошло оказание медпомощи. Трепицу на хилую грудь Осипа возложив, Шурик щедро намазал тертой редькой, покрыл другой трепицей, одеяло натянул. Скормил хворому полмиски пахучего меду, на горло горячий компресс наложил и стал ждать улучшения. Он сидел на лавке, откинувшись к стене, и очень постепенно, по капельке, выдавливал из себя недавний страх, успокаивался, привыкал к видимости мирной жизни. Признаться, Шурик не верил, что тишина и покой обители — это надолго. Картины пережитого стояли перед глазами, и он мучился томительным ожиданием развязки. Ждал криков и ударов в дверь, штурма, пожара, смерти кротких монахов и своей собственной гибели. Но тихо было в монастыре. Прикрытый лесом он схоронился и не давал себе знать, будто и не было его. И звонница низка. за соснами не заметят. Монахов в обители проживал немного, половина из них находилась в преклонном возрасте. Они молились Богу, держали хозяйство, в смирении и кротости проживали дни свои вдали от суетного мира. Коня, украденного пончиком у монголов, покормили сеном, а самого конокрада угостили наваристыми щами да сытной кашей с мясными обрезками. Вина в монастыре не держали, зато горячий сбитень готовили на славу. осоловевший до смерти уставший Александр удалился под вечер в свободную келью и прилег. От решетчатого оконца, хоть и заделанного слюдой, ощутимо несло холодом, но толстое овчинное одеяло обещало сон в тепле. Иное тревожило Пончика. Обитель скрывалась за густым ельником, но мирская суета заглядывала и сюда — После того, как погас закат на западе, пол неба воспыхало на востоке. Это горел Владимир. Шурик лежал под одеялом, моргая на низкие своды, по которым пробегали тусклые красные отсветы, и думал: доберутся ли сюда монголы? Спасется ли обитель и он вместе с ней? Будем надеяться, что спасется. И что? Дальше то что делать? К следующему князю идти? К какому? Или носить переться? А зачем? Господи, прошептал Пончик в тоске. Как же он не хочет всей этой свинцовой мерзости жизни? Как же горячо его желание избавиться от этого ада, где кровь стынет на снегу. Но что толку? Он как тот ребенок, малый, что глаза зажмурит и думает, что от этого чудища исчезают. Нет, малыш. Когда ты закроешь глазки, монстры как раз и приступят к обеду. Подкусывают твои ручки и ножки. Кишочки в сосуд, аки-макаронинки. Господи, что же ему делать-то? Как жить и где? И с кем? Война идет, и жизнь проходит. Страшно жить в этом времени. ох и страшно. Главное, ни в чем уверенным быть нельзя, даже в том, что ты завтра проснешься живым, что не зарежут тебя, не спалят твой дом, не порубят сыновей, не надругаются над женой и дочерью. А уж если в основе основ полагаться не на что, то как вообще жить? Сегодняшний день проживать, не загадывая на завтра, как зверушки с печушками». Так я ж человек, вроде, мне по чину полагается о будущем думать, планы строить, надежды лелеять, мечтать. Но живут же как-то местные. Прожили день и рады родешеньки, что не сгубил их никто, не разорил грабежом или податями, неотличимыми от сущего разбой. Ах, до да чего же спокойно в будущем? Ни забот, ни хлопот. И нам еще и скучно становится, кровь в них играет, адреналину требует. не начинают экстремалы по лезвию бритвы хаживать, у тех искать на грани смерти, придумывать себе опасности, недополученные в обычной жизни. Сюда бы их, в это время дурацкое, где вся жизнь сплошной экстрим, то то бы натешились. Может, в Европу податься? А что Европа? Там сейчас такие же сволочные порядки, как и на Руси. Такие же вельможи разгульные, только не князья, а разные да маркизы. И грязь везде, смрад. Улицы помойки, улицы уборной. И скоро начнутся поветрия, придет чума. А святая инквизиция уже пришла. Наверное, еретиками небо коптит. Господи, куда же ему податься? Так ничего и не решив, Александр уснул. Два дня спустя пончик, как и обещал, собрался покидать Вознесенский монастырь. Осип пошел на поправку, уже и голос свой блеющий присоединял к и служащим молебен. Монахи собрали Александру еды в дорогу, а после и шли странствующего лекаря известием о том, что отец Мокий, игумен тутошний, благословил брата Вахромея в дальний путь, на битву с ворогом. Надо ли говорить, как рад был Пончик, Вдвоем-то завсегда веселее, особливо, ежели твой товарищ высок и статен, касая сажень в плечах, а в руках такая силища, что вот сойдется в охроме с медведем, неизвестно на кого ставить и кого жалеть. Вывел монах крепкого под себя коня, и поскакали они с Александром к северу, далеко обходя разоренный Владимир. Впрочем, предосторожность оказалась излишней. Тумены уже покинули Стольный град». И стоптанные снега перемешанные с грязью и навозом указывали путь к юрьеву польскому пончик и ахромей как санчу панцы раздобревший накачанный донкихот направили коней туда же ежели наших искать рассудительно сказал шурик то князья на реку сить подолить додумались наконец-то собраться вместе и ударить сообща все конечно не придут Под руку Юрия все Володовича не встанут. гордыни в них пуще дурости намешана. Я уж и не знаю, к кому там пристать. — Ага. — Проберемся носить, — решил монах. — Там и сыщем, к кому приткнуться. Князей много, им бы шума по боли да сраму. Сыны бы им тогда не было. — Что да туда, — вздохнул Александр. — Да они везде такие. Не одни мы маемся с горь — А ты бывал ли в странах дальних? Видал ли, как оно живется за морем-то? — Бывал, — протянул Пончик. — И в Константинополе бывал, и в Риме, и у арабов. — Ух ты! Повествуй! И Александр принялся повествовать, следя за тем, как бы не брякнуть лишнего. Все-таки триста лет минуло. Много чего переменилось. Но откуда монаху из затерянной в лесах обители знать, как оно было раньше и как стало теперь? Константинополь, он большой. На нем Владимиров штук пятьдесят уместится. И народу столько же. Дома там все каменные, или из кирпича, и улицы камнем мощены. У нас брус деревянный стелет а у них плиты гранитные да мраморные. И там стоит самый великий храм на всем белом свете. Собор Святой Софии. Он очень-очень большой. Весь ваш монастырь под куполом его уместится. — Да иди ты, — сказал в храме впечатленно. — Вот те крест. А рядом дворцы императорские. Их много. Один другого краше. Священными палатами прозываются. Император может вообще дворцов своих не покидать. Там у него есть все, и церкви свои, и бани, и все, что хочешь. И еще там есть подром. А это что за диво? А это... М -м, понимаешь, Вахромей, Но это как огромное поле, а вокруг него много-много лавок на сто тысяч человек. Ближние лавки пониже, дальние повыше, чтобы всем видно было. А что видно-то? Они что, поле не видали? а это непростое поле. Они там состязаются. На конях скачут кто кого быстрее, а самого быстрого золотом награждают». «Здорово», — протянул Вахромей, убежденный в том, что Леоксандра брешет про всякие подромы. Но как же складно у него выходит. Время текло незаметно. Припасов хватало. На ночь устраивались у костра, запаливая долгогорящую нодью, а с утра двигались дальше. Выйдя к Юрьеву-Польскому, спутники пришли в изумление, обнаружив город не сожженным, а жители его живыми и здоровыми. Все объяснялось просто. Юрьев-Польский не сделал и попытки к сопротивлению, зато исполнил в точности все требования Бату-Хана и данью откупился и коней дал, и кормов, и припасов разных. Юрьев-Польский... представлял собой совершенно круглую в плане крепость, занимавшую мыс между речкой Колокшей и ее притоком Гзой. Таким образом, речная вода обороняла город с востока, юга и запада. Трое ворот вело в Юрьев-Польский, а дороги к тем вратам обступали посады. Городишко выглядел чистеньким и приятным. По стенами возвышались купола новенького Георгиевского собора, Неподалеку поднимались колоколенки Михайло-Архангельского монастыря. «Гляди-ка!» — кивнул Вахромей. «Народ, что мураши бегает, когда в муравейник веткой ткнешь. Видать, прижали их татары. Вы требовали, что хотели, а этих теперь и чижабы душит. «Похоже на то!» — кивнул Пончик. Проехав по слободе, они наткнулись на величественного старикана с седой бородой. спадавший на широкую грудь. Надо полагать, богатырём уродился дедок. «Старче?» — обратился к нему Александр. «Давно ли монголы прошли?» Дед насупил густые белые брови, пошевелил ими и ответил, складывая руки на клюке. «Вчерась были. Много сена позамали, да жито, да овса. И себя тоже не обидели». отхватили месца с хлебцем, да под венцо. — Не обижали? — Да кто обиду не спустил, тех похоронит скоро. Мало таких сыскалось. Перевелся народишко. Вот в наше время... — А куда они потом двинулись? — перебил старик Апончик. монгал Мунгалы-то. — А кто куда? Из долгих расспросов детка нарисовалась общая картина. отсюда, от Юрьева-Польского. Монголы двинулись облавой по всему краю, разыскивая беглого великого князя Юрия Всеволодовича, рать собиравшего. Один тумен ушел к северо-востоку, к Костроме и Галичу. Основные силы устремились на запад, к Волоку-Ламскому и Твери. И Батыга, и Себедян-Богатырь, и Урдю, и Куюк, и Меньгу. а тумен Бурандая, усиленный булгарской конницей и пешцами из Нижнего Новгорода, направился на север, к Переяславлю, к Ростову, к Угличу. — Ищут князюшку, — пробурчал Вахромей. — Найдут, не сносить ему головы. — Двинем и мы туда же, что ли, к Переяславлю. — Двинули, — кивнул Пончик, жестоко страдая. Прав был Олег. нету единства на Руси. И долго еще не будет. Да и сама Русь, где она? Жили-были нижегородцы, служили все Володовичу. Пришел Джучевич, служить ему. Зато живы. А ежели лишний раз и прогнуться в поклоне, так от этого еще никто не помер. Наоборот, гибкость появляется, здоровью на пользу. До Переславля-Залесского пончик с Вахромеем добирались лесными тропами, пока не вышли на Бериндеево болото, из коего вытекал трубиш, впадающий в Плещеево озеро. Здесь-то и вышла у Шурика встреча со старым знакомцем. Вахромей, ехавший позади, вдруг насторожился. Прислушался. Александр, почувствовав тревогу, тоже уши навострил. И услышал не слишком далекий шум голосов, конского топота, Лязганье всякого. Неужто монголы так близко? Да нет, не может того быть. Бурундай должен впереди них находиться. «Не наши следуют», — подивился монах. «Откуда?» «Знать бы. Да точно тебе говорю. Наши». Вскоре из густого бора показались конники в кольчугах, в шлемах с остриями, с миндалевидными щитами. Богатыря на гнедом коне пончик узнал сразу. «Кто такие?» — прогудел богатырь. «Не признал Евпатий!» — крикнул Александр, улыбаясь радостно. «Привет! Я это, Мунгал, помнишь?» а -а -а. борода калаврата разошлась усмешкой. «И ты тут!» «А это кто с тобой?» «Брат Вахромей». церемонно представился монах. В «Вознесенской обители игуменом Мокием благословен на подвиги ратные да ухмыльнулся Евпатий Львович. «Такой, братишка, татаровье как дрова порубит!» «А то!» Выезжавшие из леса воины все теснее обступали смешную парочку — Мунгал и Мниха. Иные улыбались, а кто-то и рожу кривил. «А вы-то куда путь держите?» — осведомился Пончик. Улыбавшееся до Толи лицо Евпатия исказилась гримасой лютой злобы. татарву догоняем!» — процедил он. «А как нагоним, кровь пустим! Видал ли, что они с Рязанью сделали? А с Владимиром?» «Был там. Возьмёте нас с собою?» «А чего ж!» Добродушная улыбка снова вернулась к Евпатию. Боярин чмокнул коню, и тот послушно тронулся по снегу, сам выбирая путь в лесу. Пончик пристроился рядом. «Что ж теперь будет?» — тихо спросил он. «С кем?» — спокойно спросил Коловрат. «С нами?» — «С генем, вот и вся недолго». «Я имел в виду с землями вашими, нашими». «А что с ними станет? усмехнулся Евпатий. «Найдется хозяин. Уже нашелся. А ли ты не слыхала Ярославе Всеволодовиче?» «Говаривали, в Киеве он», — осторожно сказал Шурик, не выдавая своей осведомленности. «Вроде как княжить там собирался». «Собирался, да не собрался. Здесь он, то ли к Твери поближе, то ли к Переславлю своему». Да не в том дело-то. Ярлык получил Ярослав Севолдович. Ярлык на княжени. Из рук самого Батыги. Он теперь еще великий князь Владимирский. Так-то вот. Согласился и десятину в арду платить. И сына своего Константина туда отдают в залог собственного смирения до да послушания. Во как. Быстро скумекал князюшка. Прогудел в храме. «Всегда таким был», — процедил Калаврат. «И что ему мунгалы? Такой нигде не пропадет, говно в воде не тонет». Пончик промолчал. С таким трудом выписанный символ вер в мудрых и храбрых князей, в удалых витязей, изнывавших от горячей любви к родине, расплывался, как гнилой корнеплод. «Где она? Мудрость и храбрость княжеская!» Один все развалил и бегает теперь, судорожно собирая развалины А другой спешит выслужиться перед новой властью и править городом, где тысячи мертвяков, сложенных штабелями. Дожидаются теплых дней, когда заступ возьмет промерзшую землю и можно будет вырыть братские могилы. С другой стороны, не все же витязи подчинились Батыю. Вон, Колаврат торопится как, жаждет догнать татар и отомстить. все припомнив и Рязань, и Коломну, и Владимир. «И много у тебя оружных?» — поинтересовался Пончик. «Тысяча наберется», — улыбнулся Евпатий. «А с тобой еще больше». «Не дал тебе полков Михаил Черниговский?» «Не дал», — вздохнул Калаврат. «Говорит, самому нужное. Три сотни со мной послал, все они здесь». Остальные по дороге прибились. Тут и рязанцы, и коломенцы. «Скажи честно, ты надеешься победить?» «Нет», — жестко ответил боярин. «Горит у меня все в нутрях. Полит нестерпимо. И пока я этот адов огонь в себе не затушу, не будет мне успокоения. А его кровью поганой, татарской кровью». «Смертью смерть поправ», — пробормотал Александр. «Чего-чего?» «Догнать бы, говорю». «Догоним. Куда они от нас денутся?» Тысяча Евпатия Колаврата скакала до самого вечера. А на рассвете голодные и неотдохнувшие кони понесли дружину дальше. За переславлем Залесским. одарившим монголов всем, что те просили, а посему не познавшим ни огня, ни меча, тысяча мстителей напала на след Тумена-Бурундая, и в тот же день налетела на татарский арьергард. «Зарезань!» — взревел Калаврат, выхватывая меч, и погнал коня в атаку. Пончик мельком заметил, как лицо Евпатия искривила мрачная улыбка. Дружина набросилась на монголов, и пошла сеча, пошла рубка. Уцелевшие рязанцы, коломенцы, да и черниговцы буквально осатанели. Мечи их и сетиры краили ордынцев, подрубали головы, а когда доспех не поддавался клинку, доставалось коню. Вот лошадь-монголка с разрубленной шеей падает на колени, пачкая снег гривой, смоченной кровью, и заваливается на бок. Всадник не успевает вынуть ногу из стремени, и уже конь Евпатия наступает монголу на плоское лицо. Вахромей, сжимая ногами своего конька, махал секиры направо и налево, приговаривая «Прости, Господи! Прости, Господи!» От его могучих ударов не спасал никакой куяк. То, что секир не могла разрубить, она раздавливала, плющила, крушила черепа и кости. Пончика зажало между черниговцами. темноусыми парнями в чешуйчатых панцирях. Черниговцы отбивались от монгольских всадников, свирепо пластавших воздух кривыми саблями. Лица ордынцев были оскалены, но выражали не страх вовсе, а ярость, как это их, победителей целого мира, бьют жалкие оросы. А жалкие уросы наседали так, что не вздохнуть, ни охнуть. Бешеное мелькание клинков сливалось в переливчатое мельтешение, Аляск, скрещиваемый стали, был настолько част, что уши воспринимали слитный громовой дребеск. Дружина Евпатия вклинилась в монгольские тумены и стала расходиться крыльями. Этим тут же воспользовались степняки. Их визжащие кони врезались в строй оросов, разделяя его по-своему. Коловрат, забрызганный кровью врагов, отдал приказ трубным глазом. Дружинники развернулись и и накинулись на ордынский клин. Хряск костей, отвратительный чавкающий звук рассекаемой плоти, противный запах проливаемой крови вызывали у пончика тошноту. Мир вокруг плыл, подавляя рассудок совершенно невозможным, богопротивным деянием — смертоубийством. Все в Александре восставало против того, чтобы лишать людей жизни. Но для Евпатия со товарищи монголы не принадлежали к роду человеческому. Их вела жажда возмездия, жажда воздаяния. И если Пончик подходил к самой грани между добром и злом, то Коловрат давно уж был за нею. Рязанцы с коломенцами бились отчаянно, из последних сил, одерживая верх уже потому, что не боялись умереть. Их обожженным, оголенным душам было все равно. Лишь бы одно, последнее желание исполнить поскорее — умертвить столько татар, насколько хватит силы самой жизни. Монгольские сотни наседали и наседали, живые и сильные замещали убитых и покалеченных, а вот бойцам Калаврата смены не ожидалось. Это был их последний бой. Ударили с разбегу копищики, сминая левый фланг дружины, и тут же расступились, освобождая дорогу для лучников — Каленые стрелы полетели в витязей, сражая на повал. Дружина стала таять. Пончик в полном отчаянии кидался то к одному раненому, то к другому. Но проку было мало. Дружинники отмахивались от него и рвались в бой. Стрела в ноге застряла. но «Ну и что? Разве ж мне ногой месть держать? Грудь пробита, но так не сердце же!» И Александр опускал руки. Ежели человек желает умереть, то тут медицина бессильна. Ордынцы перебили почти всех. В живых осталось едва ли полста человек. Все это время бой смещался в сторону, оставляя в кровавом снегу сотни мертвых людей и конских трупов. Евпатий Коловрат, без шлема, без коня, ступая тяжело, лишь бы не упасть, сошелся в поединке с монгольским богатуром Хулабри по кличке Хамхул, богатур тоже скинул шлем вместе с Малахаем, и начался поединок. Хулабри был так силен, что сабля в его лопище казалась детской игрушкой, несерьезным ножичком. Смертельно уставший Калаврат лишился быстроты удара, но и Хамхул не отличался ею, по жизни надеясь не на скорость, а на силу. Он мог легко раскроить человека от плеча до паха, но отличался неповоротливостью. это уравнивало шансы поединщиков. Схватка не затянулась, серия ударов перемежалась с отбивами, и вдруг Евпатий открылся, то ли по нечаянности, то ли желая того. Хулабри тут же сделал выпад, вонзая саблю рязанскому боярину под свисавшую кольчугу, а боярин нанес ордынцу страшный удар, подрубая могучую шею до кости. Опустив меч, Евпатий стоял, склонив голову. Широкая грудь работала, как кузнечные мехи. Проведя ладонью по животу, боярин безразлично поглядел на красное, окрасившее пятерню. Хулабрини устоял первым. Выронив саблю, заливаемой кровью, он шевелил непослушными губами. Затем выговорил, пуская розовые пузыри. «Монке кокот ин «Вечно синее небо» и рухнул на земь. Калаврат продержался дольше, тень улыбки мелькнула на его запекшихся губах и упал, как стоял навзничь, не выпуская меча из руки. Ордынцы взвыли, и человек сорок рязанцев, последних из дружины Евпатия, подняли оружие, готовясь дорого продать свои жизни. Загородился своим мечом и пончик но бой ему принять не пришлось. Начальственный окрик «Ха!» остановил резню. На белом коне подъехал сам Бурундай, с ним рядом остановился Половец, пожилой воин с бестрепетным взглядом. «Что вы хотите?» — спросил он по-русски с гортанным акцентом. Вахромей, стоявший рядом с Александром, разлепил губы и ответил. «Умереть! Прости, Господи!» Выслушав перевод, Бурундай покачал головой и что-то сказал в полголоса. «Вы великие воины!» — громко передал его слова половец. «Такие рождаются не для смерти, а для славы!» Прискакал молодой нукер и передал ему мешок, в котором что-то глухо перекатывалось. Пончик подумал почему-то, что в мешке деревянные ложки. Но там оказались пайцы, вырезанные из клёна. Пожилой половец покинул седло и лично раздал уцелевшим оросам по пайдзе в руки. Досталась такая и пончику. А выхватили сабли, вскинули их вверх, оказывая достойным врагам воинские почет трижды проревели «Ху! Ху! Ху!» Шурик стоял, вытянувшись по стойке смирно, в одной руке сжимая меч, не обогренный кровью, в другой — пайдзу, и думал, что, сразившись с монголо-татарами, Евпатий Калаврат вряд ли искупил прегрешение князей, унизивших и оскорбивших Русь святую. Но раз уж сами ордынцы почтили его память, значит, тут, прямо на его глазах, совершился в делешный подвиг. Вечная слава героям. Выговорил он чужое, затертое выражение, вдруг ставшее своим, истинным и к месту. «Вечная слава!» — отозвался во храме. «Прости, Господи!»